Вероника Касс «Когда сбываются мечты» Глава 1. Яна В какой именно день может кардинально измениться судьба человека, не знает никто. Так же, как и то, что именно, или, как в моем случае, кто именно станет причиной этих самых изменений. Как бы банально это ни звучало, Но, увидев его сегодня днем, сразу же поняла, что моя жизнь уже не будет прежней. Это была даже не первая встреча. Наши пути уже пересекались. Не уверена, что он меня тогда запомнил, но я-то уж точно его не забыла. И вот сейчас этот высоченный красавчик, просто секс-символ мать его, раздевался, стоя прямо передо мной. Ходячий тестостерон. По-другому о нем и не скажешь. Красиво очерченные мускулы, бронзовый загар, чёрные до плеч волосы и ярко-голубые, практически прозрачные глаза. Я бы сказала, что в них можно утонуть, но не стану. Не потому, что утонуть нельзя. Нет, как раз-таки очень даже можно. Но вот в эту нашу встречу я приложила неимоверные усилия, чтобы этого самого утопления избежать. Встретив его на улице после работы, Я подумала, что мне померещилось, но мужчина быстро мои сомнения и развеял и убедительно настоял, чтобы я села к нему в машину. Джип. Красивый, черный и большой. Это единственные эпитеты, которыми я смогла описать его транспортное средство, потому как в машинах полный ноль. Ехали мы до моего дома в тишине, и как только мужчина припарковался рядом с домом, я без раздумий сразу же вышла. но его слова о том, что у меня есть ровно двадцать минут на сбор всех вещей, заставили меня застопориться и, наконец, вступить с ним в диалог. Как выяснилось, зря. Пользы от этого странного разговора не было никакой. Мужской идеал, стоящий прямо передо мной, пытался объяснить, что просто необходимо срочно собрать нужные вещи и поехать с ним не куда-нибудь, а в Новосибирск. Дар убеждения однозначно не его сильная сторона. Хотя, это с какой стороны посмотреть? Когда меня попытались силой запихнуть обратно в машину, я все же вняла его просьбе и отправилась собирать вещи. Управилась быстро, потому как на сто процентов была уверена в скором возвращении, переоделась в более удобную одежду, если и ехать куда-то на машине, то уж точно не в офисном костюме и на каблуках. покидала в чемодан бельё, пару кофт и футболок, запасные джинсы с кедами, косметику и документы. Я хоть и была отчайна в своих поступках, но не настолько, чтобы отправляться куда-либо без документов. Этого мне говорил оптимист. Пессимист же был уверен, что выкинут моё невинно убиенное тело под ближайшим кустиком, сразу же за чертой города, и настоятельно рекомендовал: "Запри сейчас же дверь. подпри её чем-нибудь тяжёлым для убедительности и вызывая скорее на подмогу полицию. Только вот, несмотря на свои рекомендации, верил он с трудом в эффективность этой задумки, и я всё равно, по его мнению, окажусь под тем же кустом. Когда, проехав 3 часа в полной тишине, мы остановились, а вокруг не было ни души, и водитель сказал выходить, я задумалась, а не оказался ли прав пессимист внутри меня? Следующие действия мужчины убедили меня в этом окончательно. Он снял с себя футболку. И вот сейчас он стягивал передо мной штаны. Внутренняя я уже объединилась, и даже оптимист был уверен, что ничего хорошего не предвидится, и просто кричал внутри благим матом: "Беги!" А я смотрела в прозрачные глаза, и всё, о чём могу думать, как бы снова не потерять в них себя. Я лучше сначала всё покажу, А потом буду объяснять. О'кей? Голос отвлёк меня. Я попыталась оторваться от его взгляда и тут же забыла вообще обо всём на свете. Красавчик стоял напротив меня абсолютно голый. Если он и пытался ещё что-то сказать, я больше его не слышала и была, как мне кажется, слегка невменяема. Дальше черты стали искажаться, и буквально за паром гноเวния на его месте появился огромный серый волк. Но ну, а потом Как бы ни было это банально, пришла пустота. В глазах стало черным-черно, и сознание отключилось. Наверное, это был первый в моей жизни обморок. Чёрт, я так наделал, что всё это мне померищилось. Яна, не ворожайся. Ты знаешь, как меня зовут? Моему удивлению не было предела. Естественно, фыркнул он. Я всё о тебе знаю. Боже, вот сам я цем уверенный. Нет, ну какая наглость. Я злобно прищурилась и поинтересовалась. Прямо такие всё. Хоть бы представился. Приподнялась и огляделась. Разместили меня на заднем сиденье, плюс красавчик и его машине. Сиденье было довольно удобным. Ну, самое основное я знаю точно, проговорил он серьёзно, не обращая внимания на мои подначки. Ксица Наяна, 21 год, отказница, родилась в Омске. В Красноярске оказалась по распределению. Сразу после деддома пошла в местное педучилище. Затем год проработала в школе преподавателем начальных классов, после чего через знакомую устроилась секретарём в торговую компанию. И уже 2 месяца как там трудишься. По мере того, как он продолжал перечислять факты моей биографии, мне всё больше становилось не по себе. Что ещё? Дай подумать. Детей нет, мужа и постоянного мужчины тоже нет. Он задумался, наклонился ко мне ещё сильнее, насколько ему позволяло сделать это кресло-водители, и вдохнул аккурат возле моего живота. Какой кошмар. Он меня понюхал, как самая настоящая собака. Причём уже очень давно нет. Интересно, он бы перестал так самодовольно улыбаться, если бы знал Насколько меня задели его слова? Или радовался бы ещё больше, что получилось меня уколоть. Ненавижу мужчин, особенно красивых, самонадеянных, самовлюблённых и наглых, как этот. Кстати, как его? Его ненавижу в первую очередь. Ты так и не представился. Ещё забыл сказать, ты оборотень. Он как будто меня не услышал. Только вот неизвестно, будет ли у тебя и пасть, и кто твоя мать человек или полукровка. Ах, да. Васильев Максим Викторович, альфа твоей стаи, всё же услышал. Лучше бы он молчал. Если ты заразился от какой-нибудь дикой собаки бешенством и теперь воешь на луну, то это ещё не значит, что я такая же. Как он меня бесит. Максим, альфа мужлан он с дырявой памятью. Вот кто. А вот в выражении их будь поаккуратнее. На сегодня я тебя прощаю. Всё же у тебя шок, но больше таких высказываний, да и вообще подобного пренебрежения в свой адрес не потерплю. Прозвучало весьма устрашающе, да и вид у него был довольно угрожающий. Ты теперь часть стаи, должна соблюдать наши правила и порядки, иначе последуют наказания. Вопросы есть? Я промолчала, потому что всё, что крутилось на языке, было очень нецензурным. Максим это понял и, видимо, усилие моей оценил. Хорошо. Я понимаю, что так сразу трудно собраться с мыслями. Поэтому полежи пока, подумай. Если хочешь, можешь сесть вперёд. Ехать ещё часов 6, но время не в обрез. Так что решай быстрее, где ты поедешь. Кстати, вот ещё. Протянул мне пакет с фастфудом. Перекуси, если хочешь. Конечно же, хотелось подальше от него, но спереди было бы удобнее. Я не стала ничего отвечать, просто поднялась и пересела. Машина тронулась с места, а я только-только начинала понимать, что это всё не шутки и домой я вернусь не так скоро, как рассчитывала. Расскажи мне. После того, как перекусила, и еда осела где-то в глубине желудка, я всё же решилась с ним заговорить. Конечно, можно было отрицать действительность и дальше. Куда проще поверить в собственное сумасшествие, чем в существование подобных тварей. Но какое-то чутье внутри, видимо, пресловутая интуиция подсказывала, что сознание мое чисто, и если кто-то и чокнулся в этом мире, то точно не я. Следом пришло и объяснение всем многочисленным непонятным событиям, случавшимися в моей жизни. Что именно тебя интересует? Он даже голову в мою сторону не повернул. И как этому человеку извиняюсь? Не человеку можно не хамить. А как ты сам думаешь? Естественно, меня интересует всё то, чего я не знаю, в том числе и о самой себе. Получилось весьма мило, несмотря на настрой. Даже удивилась собственному дружелюбию. Ну, то, что оборот не существует, ты не глупая, уже поняла. только волки, никаких львов, рысей и тому подобных. Вампиры, перебило его. Боже упаси, никаких вампиров. И что там ещё в сказках напридумывали? Байки про серебро тоже чушь. Продолжительность жизни, выгнула бровь и, не удержавшись, уточнила. Истинные пары, после чего фыркнула от собственной наивности. Около 300, если доживаем до старости. Убить нас намного сложнее, чем людей, но всё же возможно. Истинные пары есть, но не в том понимании, как пишут фэнтези и показывают в кино. И в каком понимании? Правда? Да что с вами, женщинами, не так? Неужели я видела проявление эмоций? С ума сойти. Часа не прошло, как ты узнала о существовании оборотней и своём возможном отношении к ним, и единственное, что тебя волнует, Это тема парности. Что-то более серьёзное, ты, видимо. И так не горишь желанием рассказывать. Он промолчал и съехал на обочину. Твой отец, мой друг, попал в серьёзную аварию и был фактически при смерти. Поэтому я здесь. Не думаю, что нужно было начинать разговор именно с этого. Мой отец? Занавес просто. Ты знал, кто мой отец? А сам все это время нес какую-то лабуду? Стоп! Ты сказал, он умирает? Попал в аварию, после которой долго не мог перекинуться в волка. И запустить процесс регенерации слишком людно было на дороге, затем и в больнице. К тому моменту, как мы смогли его забрать, состояние значительно ухудшилось. Боже, только со мной такое могло случиться. 21 год не знать ничего о родителях. И вдруг получить весть об умирающем отце. Серьёзно? Нет, ну правда. Как можно быть такой неудачницей? Не утрируй. Я сказал, был при смерти, а не умирающий. Если быть точнее, когда я уезжал, его шансы были достаточно велики. И он, кстати, ехал за тобой. Да ты что? Протянула каждое слово. Я сейчас типа проникнуться должна была этим или что? «Долго он как-то ехал, не находишь?» «С тобой невозможно разговаривать», — взмахнул руками и завел машину. «Как ты вообще смогла проработать целый год в школе с твоим-то лексиконом? Я бы тебя к своему ребенку не подпустил и на километр». «У тебя есть ребенок?» «Нет, но это ничего не меняет. Общение с тобой опасно для детской психики». Машина тронулась. А у меня пропало всякое желание что-либо узнавать, что он понимает. С детьми я другая. Только рядом с ними я могу позволить себе быть заботливой и любящей. Лексикон ему мой не понравился. Пожил бы моей жизнью, я бы посмотрела, как он запел после этого или завыл. Он же волк, альфа. Ему по статусу положено только выть. Смех вырвался сам собой. Василий взглянул на меня, нахмурился. но ничего спрашивать не стал. Зачем он ехал за мной? В душе начала зарождаться надежда, совсем лёгкая и невесомая, но так мне необходимая. Неужели я всё-таки кому-то нужна в этой жизни? Моя самая заветная мечта обрести семью. Я не мечтала, как многие дети в интернате, о том, что однажды появятся родители и заберут меня. Нет. О них старалась не думать. ведь они отказались от меня, бросили. Это означало лишь то, что я им не нужна. Днями и вечерами напролет представляла свою взрослую жизнь и семью, которую создам сама. Я непременно видела себя заботливой матерью троих, как минимум, карапузов и идеальной женой при не менее идеальном муже, который бы заботился о нас каждую секунду своей жизни. Любой ребенок должен жить в стае, даже полукровка. Голос Васильева неприятно резанул по ушам и оторвал меня от столь прекрасных фантазий. Почему именно сейчас? Он только недавно узнал о твоём месте нахождения. Что ты имеешь в виду? То, что сказал. Он не знал, где ты живёшь. Максим тяжко вздохнул и продолжил. Там какая-то запутанная история с твоей матерью, они были мало знакомы, и он ничего толком о ней не знал, кроме имени. Женщина не была волчицей, но то, что она знала о существовании оборотней, навело его на мысль, что она полукровка, и зверь его как-то странно на нее реагировал. «Как их зовут?» «Кого?» «А-а-а!» Он действительно не сразу понял, о чем я, а еще говорит, что женщины странные. «Олег и Марина». «Яна Олеговна. Красиво!» Задумчиво пробормотала я. Что дальше? А дальше они поругались, и Марина ушла. Олег уехал обратно в Новосибирск. О том, что есть ты, он узнал, когда Марина позвонила перед самыми родами. Но мы с Олегом как раз вместе занимались делами клана в Бразилии. И когда он приехал в Омск, там уже не было ни тебя, ни твоей матери. Сначала твой отец подумал, что Марина просто сбежала к родственникам, и время было упущено. Искал не в том направлении. И только спустя 5 лет узнал, что она умерла родами. В итоге собирал информацию по крупицам и сводил воедино целых 20 лет. Сама понимаешь, даже то, что ты оказалась так далеко, странно. Обычно просто так детей из области в область не кидают. Да уж, печальная история. Хоть бери и книгу пиши. Но почему тогда я по всем документам прохожу как отказник, если мать умерла? Ещё одна нестыковка. значительно затруднявшая твои поиски, ровно протянул он, как будто говорил о какой-то мелочи. Интересно, скольких возможных счастливых лет жизни стоило мне этой нестыковки. Могло ли у меня быть счастливое детство, пока я росла? Рядом с отцом не было бы так горько от одиночества всю мою сознательную жизнь. Мне, конечно, грех жаловаться. Наш дед дом был образцово показательным, и девчонки, попадавшие к нам из других мест, рассказывали откровенные ужастики. Маленькая я слушала их замирающим от страха сердцем, как страшную историю. А немного погодя, когда подросла, осознала, как же мне и всем воспитанникам нашего интерната повезло. Да, воспитательницы были строгими и не заменили нам матерей. Но они были добрыми и справедливыми. Это ли не главное в месте, где обитают обиженные и одинокие дети? Но несмотря на это, из-за довольно странного ребёнка я выросла закрытым человеком. Очень тяжело шла на контакт и обычно никому не доверяла. Вот и сейчас поверить Максиму было непросто. На улице давным-давно стемнело. За окном мелькали огни проезжающих мимо машин и светили фонари, а я сидела и пыталась осмыслить море новой информации. Существование мифических оборотней и даже то, что спустя 4 года Я встретила и узнала имя когда-то самого желанного и одновременно с этим ненавистного мужчины в моей жизни. Уходила на второй план и терялась где-то на задворках сознания. У меня есть отец и была мать. Никто от меня не отказывался. Олег и Марина. Господи, а если он не доживёт до моего приезда, я никогда его не увижу. Паника нашла на меня внезапно. Раньше такого не случалось. Стало мне выносимо тяжело дышать, и в глазах периодически темнело. Машина успела остановиться и припарковаться на обочине, а я не замечала этого, продолжала вдыхать и выдыхать. "Что с тобой?" словно сквозь дымку услышала голос. Подняла голову и увидела расплывающегося передо мной Максима. Даже не сразу поняла, что вокруг всё такое мутное из-за слёз, застилающих глаза. «Мы же успеем! Я увижу его!» — прерывающимся голосом спросила. Я ждала ответа, а он подвинулся ко мне, обняв, и принялся гладить по волосам. Я больше не слышала его слов, только чувствовала прикосновение рук к голове и вдыхала запах. От него исходили сила и спокойствие. Дружеские объятия и моральная поддержка — именно в этом я сильнее всего нуждалась в данный момент. Я почти расслабилась в его руках, пока не вспомнила, чьи именно руки меня обнимают. Эта мысль меня отрезвила. Как я могла быть такой глупой, забыв обо всём плакать у кого-то на плече, тем более у него. Никто и никогда больше не должен видеть моих слёз, и этот мужчина в том числе. Я предприняла безуспешную попытку выбраться из его крепких рук. Продела то же во второй раз. никогда уже собиралась завыть от безнадежности, потому как его запах пьянил, заставляя забыть обо всем на свете, ровно как в тот вечер четыре года назад, он сам разжал руки и отпустил меня на волю. «Все будет хорошо», — начал он, но голос сел, и, прокашлявшись, Максим продолжил. «Мы успеем, да и Олег живучий волк, столько разных передряг и всегда цел и невредим». Вот и сейчас выкарабкается. А ты перестань тут воду лить и бери себя в руки. Я понятия не имею, что делать с плачущей девушкой в таком ограниченном пространстве. Особенно, когда эта девушка — дочь моего единственного близкого друга. А если я чего-то не знаю, начинаю паниковать. Он произнес это так серьезно, хотя явно насмехался, что я просто не могла ему не улыбнуться. Мы опять тронулись с места. но такой насыщенный событиями день утомил меня не на шутку, и я даже заметить не успела, как меня сморил сон.